Глава 3. В Теремном дворце, в палате сводчатой, расписной по тусклому золоту, царь принимал данских атаманов. Одет был царь в малый наряд большой казны. Взорбафтый узорчатый кафтан до пят, шитый жемчугами, унизанный лалами и изумрудами по подолу, а также по широким концам рукавов Нейт был без барам и наравников. На голове шапка с крестом, но не монамахова. И сидел царь не на троне, а на кресле голубом бархатным. Дебелое лицо его с окадистой чёрной бородой и низеньким холеным лбом, сегодня весёлые глаза глядели на всё приветливо.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 Вошли в палату казаки. Седой и бритый, с усами вниз, серебряной серьгой в ухе атаман Корней Яковлев в бархатном красном жупане, скованном кружевом по подолу, длинным до пят, и под жупаном в глубоком запоясанном кафтане. С ним рядом худощавый бородатый и костистый в таком же наряде Михаил Самаренин. Итак, житой, одетый с хитрыми глазами, полоседой и рыжеватый, логин Семёнов. За ними четыре исаулов в суконных, долгополых жупанах тёмных. Под жупанами расшитые шелками, почти такой же длинные кафтаны красные, скарлатные. У кушаков исаулов подотнуты ремённые плети. Исаулы как и атаманы с чёрными посохами, На beldaшники посохов плоские серебряные. Все как атаманы, так и исаулы при саблях под жупанами черкесских без крижей. За атаманами и исаулами черноволосый усатый писец в синем кафтане также без шапки. Когда кончили церемонию отдельных поклонов царю, атаман Корней тряхнув седой косичкой на голом черепе И склоняя голову в сторону писаря, сказал, отстраняя казаков с дороги: "Чти, хлопец, пройдя вперёд великому государю наше казацкое послание всей реки". Писарь шагая тяжёлыми сапогами и стукнув закаблучем сапог, поклонился, начал громко и раздельно: "Божею милостью Великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, вся великая и малая и белая Русь самодержцу, старшина казацкая и всё войско донское челом бьёт. Читай, служилые и кое выпусти лишнее, не труди много нашими поклонами великого государя. Тихо сказал писцу Михаил Самаринин. Писарь как бы не слыша атамана читал: По твоему великого государя приказу и по грамотам ходили мы, холопи твои, под Когальный город для вора и изменника Стеньки Разина и брата его Фролки. И милостию государь божею и помощью атамана Корнея Яковлева того вора Стеньку Разина и брата его Фролку К ольнику городке взяли, и у него вора, в то же время взяли 3 аргамака серых, да 3 ковра на золоте, и которые государи люди с тем вором изменником стенькою на Волге были. И они нам холопим твоим в распросе сказали, что те аргамаки и ковры везли из Кызылбаш в Бусик Москва. купчины в дар тебе великому государю и те государь аргамаки и ковры послали мы холопи твои к тебе великому государю нынче же заедина с ворами и изменником стенькой разиным и братом его фролкой а воров и изменников и аргамаки и ковры повезли к тебе великому государю к москве наши атаманы матёрые казаки Карнила Яковлев, Михаил Самаренин, Логин Семёнов Даисаулы. Но будь и писарь. Ковры золотные казылбашские великий государь самолично мною изданы на руки декан тайного приказа, кое ведают за морскими товарами. Аргамаков же атаман Логин Семёнов приказал казакам отвести на конюшенный приказ и цидулу о том имеем.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 поносить худыми словами при всех. Царь говорил, не меняя весёлого лица. Он радовался безмерно, так как с Кремлёвской стены видел своими глазами, когда провозили на Красную площадь грозного атамана. Впряму всё на старую голову великий государь. Хитрый старик низко поклонился. Да прешла я на твою голову, о прошу. Правда ли, девили мне сыщики, что ты, старый атаман, с моим государевым супостатом изменником Стенькой ночами пиры водил и дары имел? Одарил он тебя шубу рысью, шапку соболью и саблю казылбашскую одамашку. Правда, истинно великий государь. Пировал со Стенькой и не раз пировал, и посулы его и малой кои названы. Ас прошу я тех, кто довёл, как же было по иному делать. Как вернул он великий государь правду на малые время, не дойдя до Симбирска, от Самарских гор. И тут все матёры и казаки страх у приняли. Сила у его большая, гикнет и конец нижнему Дону. Он же вор домам матёрых казаков зорил, а кое их и в воду сажал, и мне же первому грозил. посажу к орне и в воду. Церковка строилась. Спретил, попов погнал. Сажает с Москвы дипопов, потом воевод посадит с дыбой, чего на вольном дону не бывало. С молоденьком свои порядки установил. И мы молчали, великий государь. Попрекал нас, что девок боярышнями де уделали, чеберками, рукодельницами. Заперли погорницем, чтоб на щитём слепли до да горбыны жевали, а я не хочу всех молодых с моими казаками перевенчать, как на Астрахани без разбору. Матёрый казак или то голь перекатное и венчал государь без попов, как в старину на Майдане по сговору. Я с ним пировал, оберегая государевы порядки. И дарил он меня, государь. А как посекли его твои государевы воеводы под Сибирском, да погубили казацкую голудьбу, и вернул он не к нам, а в Когальник. Корней остановился, как бы обдумывая, что сказать. Говорят оман: "Я внимаю". Так вот, внимай, великий государь. Приехал я к нему гостем, пустил он меня, Оглянул я окольник иди в удался. У крепо и вём наделаны таковы, что год стои под городом и жги голую землю, везде бурдюги изнорыты. Строенишки поверх земли лёгкая, рядишки для торгов. А в городке чую по звону оружия людей ещё немало. И гуляй поле у них под боком, там ни избыта кромола. И стал я снова пировать с изменником, государь. И познал я, что посечён он крепко, рука правая саблей не держит. А как впущих мели он вошёл, я и пустил в город матёрых казаков. Давтай дал приказ подтянуть войска, которые в черкасский слёзно умолил стоять за тебя, великого государя. Пировали мы с ним, обнявшись, ходили. Еласково звал он меня хрёсным. Я же мекол, государь, захватить изменника Стеньку со всем его родом и корнями. Так атаман, так когда-то делал любимый мой боярин Ховрин. Один боярин встал, поклонился царю и поправил его. Киврин, пофнути, великий государь. Корней атаман тоже сказал. Киврин, великий государь. И стоял он встарь у меня же. Боярин, и ты атаман, я знаю, что сказал. Боярин Ховрин, по что того не ведаю. Родители моего просил именовать себя Кивренным. Боярин поклонился и сел. Атаман продолжал. И тут государь не выдержал изговора со мной матёры. Зазвали в Когальник верные войска за раннее время не бой заварили. Воровская Стенькина жонка Алёна с двумя детьми. Один уж казак и ружьё свычен, другой недоресель укрылись в бурдюгу. Дополить по нас зачали и немало матёрых уклали. Я указал ночью обрытьев в бурдюге огня пустить в утро. Так и кончились. Не попали на суд твой воровские, государь, сородичи. Связали мы изменников, свезли в черкасской акагальник ровно с землёй сделали. Ковры и аргамаков, о коих пишут казаки, так даже и взяли. Взяли дочую да я шевелицы гуляй поле. Хаширитары твои великий государь в подмогу нам пришли по моей же грамоте и просьбе.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 А как сговорил его, что поедем с ним и Фролкой в Москву бить головами, и государь де царь наши вины отдаст, усомнился он, но вышел к голудьбе и не приказал ей в бой идти. Приедут ли из Москвы тогда? Для утехи матёрам обрядил я в его одежду Фролку и на паперти черкастского окава в посадил.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 На Дону великий государ сказал Корней. Сыскался в Орге Саул Ларка Тимофеев, то его дошлём особо. Верю и ждать буду. Отныне тоже укажу вам: не принимать на Дон в казаки беглых холопий с Москвы и иных городов. А для порядка, чтоб моё имя стояло у вас высоко, налажен мною на Дон воевода Косогов. своиском драгун и ритар. Атаманы и исаулы поклонились царю в землю. Вышел из смежной палаты дяк, вынес свёртки кроваво-красного кармазина. Первый кусок подал атаману Карнею и громко торжественно проговорил: "Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великая и малая и белая Руси и самодержец, Жалует тебя атаман Корнилу Яковлевич отрезом доброго кармазина на кафтан. Корней поклонился царю низко, принял подарок. Поимённо называя с той же речью дяк обратился к Смирнину и Семёнову. Исаулом без длинной речи выдали вышедшие из той же палаты дики свёртки сукна на кафтаны ценностью и цветом почину. Царь подошёл к столу, стоявшему в стороне, взял с него бархатную кису с золотыми кистями и подозвав кивком головы Корнея Яковлева, сказал: "И ещё жалую тебя, Таман Корней Яковлев, из своих царских рук сотни золотых червонцев". Не дожидаясь поклона, прибавил, улыбаясь: "Крамола и жыто". службу атаманов Есаулов и Донских рядовых казаков похвалю особой грамотой на Дон а вас атаманы матёры завоненьчи со мной и боярами к трапезе махнув рукой первому дьяку прибавил як Дьяк, Есаулов отведи на чашный двор и пусть пируют во здравии наши глава 4 Близ крестца улицы узкой, пыльной, обставленной по сторонам ветхим тыном, обрытые пересохшими канавами, вонючей от падали ободранных козлов, кошек и собак, сидел, привалясь к тыну спиной, уперев ноги в локтях одной засохшей канавы старик в сером кафтане, в серой бараней шапке, сдвинутой на подслеповатые глаза, перебирал струны домры. И брынча подпевал: На реку на Волгу широкую вылетал, слетал сизой сокол. В небеса он не глядел, властям не кланялся. Зачерпнул он доленью воду рудо-жёлтую под Саратовом царицыным Свияжском. Взговорил-ка Волге вопрошаючи: Ой, пошто Волга-мать нерадышна? Ай, зачем мутишь с одна пески да рудо-жёлтые? Я по той верчу пески кручу, подмываю камни горы под самарские, что встаётся одна меня красавица, та ли девка красная нинашинская, турско-ли родо алиперского. И услышала глас богатырь реки. Плавью с одна выставала сама девица. Не румянено лицом, не ваплена, косы чёрные раскотинились, вишь, в воде лежать остудной быть. И не зренье солнца не видите, холодеть синеть грудиною, похудать, отечь личиною. Да сказала девка таковы слова: "Ты ли сокол, богатырь боец? Зрю недушным стал, нерадошным, аль по мне девица опечалился". Оспечались, сердце сохнется, сила удоль поуменьшится. И тогда насядут ворги, лихадеи все насильники, биться будешь, нежалеючи. Не, не теряет и сокол кудри мною чесанный. За кудрями снибут буйную голову. Голову, головку, буйную голову.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 говорил громко и жалуясь. Стяжбой наехала родненькая кум. В Кремль пошли на соборы глянуть. Дошли мы до церкви мученика Христофора. Я поотстал, а кум орёт во всю Ивановскую площадь: "Что-то кумёнёк, ваши московские иконники замест угодниче лика пса на образ исписали". Вот дуракта Кристофор за всё спёсемликом пишется. Я ему машу рукой: молчи, де. Ой, натерпелся. Гляди, уволокли бы в патриарший разряд. И отколи экое чуда святых не разумеет. Старик Тastroев домру снова запел ту же песню. С казни разина от лобного места разбродилась толпа горожан. Густела около игрища слушала. В толпе стоял широкоплечий высокий юноша. Он и раньше стоял, а теперь придвинулся ближе. Лицом худощав, над губой верхней начинались усы, из-под белой шляпы, расшитой на полях узорами, лезли на лоб тёмные кудри. Малиновый искарлатный кафтан распахнут, опиршись на боток, молча слушал игру старика. Толпа зашевелилась и раздалась. Канаве вплотную пролез человек, с виду купец, широкоплечий, приземистый, с отвислым животом, в синей долгополой сибирке агличского сукна. За купцом протолкались, встали около него приказчики в серых фартуках и валяных шляпах, похожих на колпаки. Над Москвой всё шире и шире загудело из Кремля колокольный звон. След кремлёвского звона недалеко с полянки зазвонила церковь Григория. В торжественный плавный звон настойчиво вплёлся заунывный похоронный. Купец, как и многие люди, держа снятую и сотогнутыми полями шляпу в руке, крестясь, заговорил: "Дивлюсь я, народ православный, вот уж кой день писец спокойницкой трожка звонит неладно. Чуете? Во Во, как не чует торговый человек, звонит будто архиерей хоронит. Ещё что? Как сегодня вора стеньку везли на лобное место из тюрьмы с варварского креста. Звоню же всё так. А звоны в то время не гукнули? Один он. Да, баловать таким делом не по уставу. И чего это протопоп ему спущает? Кой день как государь и в царёв духовник уехал к Троице. К Сергею? Куды ещё к Троице? Ну и вольгодный звон сушалить колоколами. Нет православный, тут дело патриаршее, не шалость пустая. Патриарший разряд сыщет, коли доведут сыщет. Сыскать-протрошку надо, а коли же сыскивать православные, так чуйте. Старик тоже неладной играет, да ещё в повечерие грех велик. На старика поклёп. Наигрывает старый сколь жалостно одно, что в вечерю. А чуете ли кого поминает? Волгу, девку ещё, а сокола сизого до да сдаётся мне замест сокола поминает вора стеньку. Казнили Коево по государеву указу, четвертовали. Чуйте православные, его поминают. Уж жёшь на старца пузатый, зато не нищий, а пузат да богат. Всяк про себя деньги копит, иной нищий богаччик купца. Чуйте православные, властям не кланялся, в орыги насядут, потеряешь буйную голову. А иной впрямь хуже. И Волгу реку с царицыным, свияжским, камнегоры самарские про то нынче сказывать не можно, там бунты идут. Играть же указом воспрещено. Чуете православные? Ну чуем, что из того то, а может не то, то ли не то, а я православные делаю почин. С тем шёл сюда, чтоб старого безбожника, кое в повечерии бунтовские песни играет, в разбойный сволочь. Эй, парни, бери. Промв Никитич, подмочь мы можем, да только чего только? Подмогём до крылец в Кремль, а в разбойный не пойдём. С диками суди ты. Волокити, сам всё улажу. Ну-ка, магната шапка зимняя. Снами и музыку бери. Купец, помогая приказчикам выволок домрачея да из канавы на дорогу. Да что вы, божьи люди, старый у бог чай сами видите? Играю ни щиты для, может кто алтын кинет? Там тебе гробных рублей дадут. Волаки, парни. Гробных рублей то есть денег на погребение. Идём, детка. Эх, пошто трогаете старца? Пропущай. Юноша кинул баток, двинул на голове шляпу. Толпа не расступалась. Старика тащили медленно. Улица была плотно забита людьми. Чего мешаете, православные? Воlaki нам что? Не дело это старого. Парень из толпы тронул юношу за рукав. Вася гости нашего старца. Пожди, Кузьмка, дай им взять с ладом. Где, ребята, тут с народом клич. И раздвинув толпу, засучил к лактям сбор четыре рукава. Толпа отхлынула. Приказчики, оглянувшись, выпустили из рук старика. Купец закричал: "Вы, парни, чего, а? Не видишь ли, проф Микитич, чего?" Люди хлынули прочь. А первый кулачный боец в деле вязнет. Какой ещё волоки? Васька Ирихин, слышь, какой? Эй, православные, подмагите парня. У нас рёбра и так щитаны. Люди всё больше редели, кто-то сказал: "Тащи пузатый Коли за тею". Нагляделся Вишказни, так на всякого радскочить. Мы разбойные обходим. Что ты с таким народом послужишь государю? Не государю, а твоей чести, тву сволочь. Купец, ругаясь, отступился и спешно не то от зла, или боясь толпы, ушёл. Приказчики задержались, сняв шапки, поклонились старику. "Прости нас, дедушка", велел. "А дело наше подневольное. Ничто взять у старого, шальной он у вас, видишь?" в гости наравить пролезть. Такому не быть гостем, знаем его лари, милковат торгов. Учёрта ему гостем быть, старается, кромолу ищет. Толпа переговариваясь разошлась. Юноша подвинулся к старику. Пойдём-ка дед к матке, чай по нас соскучило. Поволокли, а чудно Сразу видал, что этот к тебе не спроста лезет. Всё ждал, когда возьмёт до да городские подмогать начнут, а я мекал гикну, ребят. Только скоро тебя спустили, люблю бой. Звон колокольный заливал воздух Москвы, улицы и закоулки. Над низкими домами гудела медью, и в медный весёлый гуд, не смолкая, упрямо вливался заунывный похоронный звон Ты куда, дед? Да иду, ребятка, надо мне зайти на Архангельское подворье к монашкам. Земляки есть, а кое прибыли из Соловков. Азарий Келэр, да левонтий поп. Пошто не тебе? Вишь ты, Василиюшка, пожил я у вас, пришёл от имени батюшки. Скознили его ныне а теперь и темне. Это ворота стеньку. О, ребятки, молчи, не ворон, не говори так. В тепле у вас, в доброй жири пожил, и слава богу. После ужиус манашками, може ещё потрудится во славу атамана Соловкита, потрудится уже. Идём к нам. Снова гляди уловит. По Москве нынче много таких черевистых ходит и мают людей. Не уловит, даст Бог. Решётки в городу не замкнут скоро, светло. А я часик два-три поброжу. Тебя ежели где искать, не ищи Василиюшку, сам приберду.